Этот вид сцепления называется внешнее сцепление или склеивание. Молекулы воды внутри трубки сцепляются друг с другом. Молекулы воды за пределами трубки приклеиваются к ее деревянной или стеклянной поверхности. Сцепление молекул воды и трубки сильнее сцепления между молекулами воды, поэтому вместе соединения воды с трубкой уровень воды как бы изогнут. Вода стремится, чтобы ее оказалось как можно больше рядом с трубкой. Если трубка тонкая, диаметром чуть больше 1 см, то вода вверху собирается в форме полумесяца. Если же трубка из воска, то сцепление воды с воском слабее, чем внутри воды, в результате чего полумесяц образуется уже внизу, а не вверху. То же самое происходит, когда в стеклянную трубку помещают ртуть, поскольку сила внутреннего сцепления у ртути намного сильнее, чем обычно у большинства жидкостей. Если трубка является достаточно тонкой, то в результате внешнего давления на ее стенки вода может подняться вверх весьма значительно, преодолевая силу земного притяжения. Если положить на воду промокательную бумагу, то молекулы воды быстро впитаются вверх, проходя по небольшим проходам между волокнами целлюлозы. По тонким сосудам вода поднимается вверх и по стволам деревьев, и при помощи подобных механизмов вода поднимается и прокачивается вверх, на десятки метров, причем без всяких механических насосов, что напоминает работу сердца животного. Поскольку все это осуществляется благодаря тонким, как волос, и даже тоньше сосудам, то подобный подъем жидкости называют капиллярный процесс или капиллярность, от латинского капиллус волос. Карцинома. Самым страшным медицинским термином Наверное, является рак, обозначаемый английским словом ⁇ канцер ⁇ Хотя полопини ⁇ это совершенно невинное слово, означающее краб, рак. Мы и сегодня употребляем его в совершенно невинном смысле. Рак как знак зодиака или, например, тропик рака. Почему болезнь получила именно такое название, точно не установлено. Это название существует с древних времен. Правда, нет никаких свидетельств того, что оно связано со звездьем рака. Возможно, это связано с тем, что болезнь впивается как клещами. Возможно, что ее распространители в организме напоминают по форме рака. Слово «опухоль» не является синонимом рака, хотя в обычной жизни люди часто ставят между ними знак равенства. Опухоль представляет собой неестественный нарост на теле. Опухоль может быть небольшой и практически незаметной и безвредной, как, например, бородавка. Такую опухоль в медицине называют доброкачественная, не злокачественная опухоль. Опухоль же, которая разрастается практически без ограничений и приводит к смертельному исходу, называют злокачественной опухоль. Именно к злокачественной опухоли относится рак. Наиболее часто рак поражает те части тела, которые соприкасаются с окружающей средой, кожу, а также поверхность пищевого тракта. Эти виды заболевания называют карцинома, от греческого «каркинос», что значит «краб», «рак». В английском это фактически синоним слова «канцер», который является общим обозначением рака. Суффикс «ома» в медицине используется в словах, означающих опухоль, хотя не обязательно раковую. Рак, поражающий внутренние соединительные ткани, называют «саркома» от греческого «саркс» – мясо, плоть. Опухоль на железах называют «аденома», а рак печени гепатома. По-гречески «аден» означает «железа», а «хепар» – «печень». Исключение составляет лейкемия. При этом заболевании белые тельца распространяются наподобие раковых клеток. Окончание этого слова является производным от греческого «хайма» – «кровь» и «левкос» означает – «белый» и «относится к белым тельцам». То есть это заболевание означает «белые тельца в крови». Каталис. Древние философы активно обсуждали вопрос о существовании вещества, которое одним своим присутствием, без вступления в реакцию, приведет к превращению основных металлов в золото. Такое вещество называли философский камень. Конечно, подобного универсального вещества в природе не существует. Однако ряд реальных и поэтому бесконечно более ценных философских камней был обнаружен. В 1750 году было замечено, что из двуокиси серы и воды в присутствии окиси азота, но без вступления их в реакцию, образуется большое количество серной кислоты. А серная кислота гораздо ценнее и полезнее по охвату областей применения и в то же время гораздо дешевле золота.